Глава 7. Взаимодействие с другими лекарственными средствами или правила командной игры с точки зрения меча. Да ни угледят, уважаемые слушатели этой книги. Ничего обидного и тем паче оскорбительного для себя в сравнении с мячом, объектом, который находится в центре внимания всех игроков команды. Точно так же, как в центре внимания врачей находится пациент. Условные ворота положительный эффект от лечения. Команда врачей стремится забить мяч в ворота, то есть улучшить состояние пациента. К сожалению, это удаётся не всегда. Иногда гол забивает противник. Но мы сейчас говорим не о печальном, а о том, как должен вести себя пациент с членами врачебной команды, которая занимается его обследованием и лечением. Какие правила при этом нужно соблюдать? Правило первое и самое главное. Те, кто торопится, может дальше этого правила главу не дослушивать, а сразу же переходить к следующей. В команде, которая занимается вами, может быть сколько угодно врачей. Но лечащий врач у вас всегда один. Есть такой старый анекдот. Молодой человек жалуется приятелю: "Мой богатый дядька совсем меня замучил. Болеет уже который год, а помирать не собирается. Того и гляди, что я помру раньше, так и не дождавшись наследства. А ты посоветуй ему для надёжности лечиться сразу у троих докторов, и очень скоро получишь наследство", отвечает приятель. Сказка-ложь, да в ней намек. У армии не может быть несколько командующих, а у пациента несколько лечащих врачей. Иначе выйдет, как в известной басне, про лебедя, рака и щуку. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. У лечащего врача есть одна очень важная привилегия – оценивать состояние пациента в целом. Все остальные члены врачебной команды решают узкие задачи. отвечают на вопросы, поставленные перед ними лечащим врачом. А вот он собирает все данные, анализирует их, оценивает состояние пациента и принимает те или иные решения. Нередко пациенты задают врачам-консультантам вопросы общего порядка, чего на самом деле делать не стоит. Ни один консультант не оценит состояние пациента в целом. Он только решает одну отдельную проблему. Возьмём такой пример. К пациенту, страдающему сахарным диабетом второго типа и рядом сопутствующих заболеваний, лечащий врач-эндокринолог пригласил на консультацию невропатолога. Невропатологу предстояло оценить степень имевшейся у пациента диабетической нейропатии, осложнения сахарного диабета, выражающегося в поражении нервной системы, и дать рекомендации по её лечению. Осмотрев пациента, невропатолог пришёл к выводу, что проявления диабетической нейропатии выражены слабо, и в назначении дополнительного лечения нет необходимости. Как мои дела, доктор? спросил пациент. Неплохи ваши дела, ответил невропатолог, имея в виду только нейропатию, а не общее состояние пациента в целом. Лечащий врач, в первую очередь ориентирующийся на основное заболевание сахарный диабет, говорил противоположное, что состояние пациента весьма серьёзное и что ему требуется длительное стационарное лечение. Оба врача, и эндокринолог, и невропатолог были правы. Только один оценивал общее состояние пациента, а другой только неврологическую патологию. Но в результате пациент решил, что эти доктора сами не знают, что со мной происходит. Один говорит одно, а другой другое, и потерял доверие ко обеим врачам. Пациент не должен был задавать вопрос консультанту. Результат консультации следовало узнать от лечащего врача. Врач-консультант не имел права делать заявления общего плана: "Неплохи ваши дела". Он обязательно должен был добавить уточнения. С точки зрения неврологии, или же выразиться предельно конкретно, явление нейропатии у вас выражено слабо. Примерно то же самое может произойти во время проведения какого-нибудь обследования. Пациент задаст врачу вопрос глобального характера, а врач ответит на него применительно к своей задаче. Поэтому во избежание недоразумений и осложнений все вопросы Касающиеся состояния здоровья, а также хода обследования и лечения задаются только лечащему врачу. Следует учитывать, что мнения консультантов могут быть противоречивыми. Такое нередко случается. Если пациент попытается самостоятельно докопаться до истины, сравнивая мнения разных врачей, то дело скорее всего закончится нервным срывом. Но есть вопросы, которые можно и нужно задавать каждому члену врачебной команды и вообще любому медицинскому работнику, с которым приходится иметь дело. Об этом говорилось в четвёртой главе. Пациент всегда должен знать, что будет делать каждый контактирующий с ним медицинский работник. Это второе правило командной игры. Лечащий врач не может постоянно находиться возле пациента в стационаре. И с ним не всегда можно связаться при амбулаторном лечении. Порой пациентам приходится иметь дело с дежурными врачами стационаров или поликлиник. При этом надо хорошо понимать, что задача дежурных врачей оказание неотложной медицинской помощи, неотложной, той, которую нельзя отложить до прихода лечащего врача. Правило третье. Дежурные врачи это члены врачебной команды, выполняющие особые задачи. Не стоит пытаться консультироваться у них по поводу своего состояния, полноты проведённого обследования и правильности назначенного лечения. Во-первых, правила медицинской этики запрещают врачам вмешиваться в работу коллег без просьбы последних, а самовольные консультации чужих пациентов есть ни что иное, как вмешательство в работу их лечащих врачей. Во-вторых, на основании беглого осмотра и столь же беглого изучения истории болезни или амбулаторной карты дежурный врач ничего значимого и существенного сказать не сможет. Он не имеет возможности вникнуть в состояние дел пациента столь же глубоко, как вникает лечащий врач. Если у вас есть основания не доверять вашему лечащему врачу, то следует принять меры к замене его другим врачом. Если вам хочется получить консультацию другого врача и сравнить мнения, то это нужно сделать так, как положено, в своё время и в своём порядке, а не забрасывать вопросами дежурного врача. Если вам ценно мнение конкретного вот этого самого дежурного врача, то лучше встретиться с ним для консультации вне дежурства, когда он будет располагать достаточным временем. И, конечно же, не забудьте сказать вашему лечащему врачу о том, что вы намерены узнать второе мнение. Тайные консультации за спиной лечащего врача – дело неблаговидное, могущее испортить ваши с ним отношения раз и навсегда. И не уповайте на пресловутый медицинский гуманизм, который давно уже стал притчей во языцах. Скажите, положа руку на сердце, как бы вы сами отреагировали на нечто подобное. Например, вы ведете переговоры с кем-то из клиентов в вашей компании по поводу подписания какого-нибудь договора. А затем вдруг узнаете, что клиент втайне от вас подписал договор через кого-то из ваших коллег, и тому достались все бонусы. Не в бонусах дела, конечно же, а в доверии и нормальных человеческих отношениях. Нота Бене. Обратите внимание. Репутацию надо беречь не только врачам, но и пациентам. Да-да, и пациентам тоже. Врачебный мир довольно тесен, и обмен информацией в нём происходит так же интенсивно, как и среди пациентов. Пациент, склонный без конца и без повода менять своих лечащих врачей, скажем прямо, чрезмерно придирчивый и излишне конфликтный пациент, весьма скоро может оказаться в своеобразной изоляции. когда ни один из членов врачебной команды по своему желанию не станет иметь с ним дело. По своему желанию ключевые слова. Да, ни один пациент не останется без необходимой ему медицинской помощи, вне зависимости от характера. В рамках обязательного и гарантированного законодательством эта помощь оказывается всегда и всем. Но всё, что выходит за эти рамки, уже делается по желанию и согласию врачей. Пациент с плохой репутацией рискует получить отказ в дополнительной консультации, по поводу которой он обратился по своей инициативе, а не по направлению лечащего врача. Пациент с плохой репутацией не будет записан на обследование вне графика, то есть никто из врачей не согласится задержаться на работе для того, чтобы им заняться и так далее. А вы что думали? Закон оптики, гласящий, что угол отражения равен углу падения, справедлив и для человеческих отношений. Известно же, что как аукнется, так и откликнется. Умный пациент, хороший пациент. Правило четвёртое. Пациент должен стараться сохранять хорошие отношения со всеми членами врачебной команды, в первую очередь с лечащим врачом. И помните о том, что в узких медицинских кругах информация распространяется очень быстро. Командная врачебная игра строится по своим правилам и по своему графику. Лечащий врач назначает пациенту ряд необходимых исследований, причём старается скомпоновать их таким образом, чтобы обследование заняло как можно меньше времени и доставило пациенту как можно меньше проблем. Например, умный врач постарается совместить забор крови для биохимического анализа и ультразвуковое исследование органов брюшной полости, поскольку обе процедуры делаются натощак, голодать так с максимальной пользой. А глупый врач может назначить ультразвуковое исследование органов брюшной полости через 5-6 часов после забора крови. И в этом случае пациенту придётся голодать не 12, а целых 18 часов. Все диагностические службы медицинских учреждений работают, то есть принимают пациентов и их биологический материал, кровь, мочу по графику. Если пациент выпадает из графика, то происходит сбой в работе всей врачебной команды. Предположим, что пациент пренебрёг воздержанием от приёма пищи перед назначенным ему ультразвуковым исследованием органов брюшной полости и позавтракал за час до него. Врач ультразвуковой диагностики не смог увидеть во время исследования ясную картину, поскольку этому мешали пищевые массы и воздух в желудочно-кишечном тракте. Исследование пришлось перенести на другой день, ввиду чего диагностический поиск затормозился. Порой из-за легкомыслия пациента поиск может затормозиться на целую неделю. Сегодня одно исследование сорвалось, завтра другое. Примечательно, что многие пациенты, дисциплинированно и чётко принимающие назначенные им препараты и соблюдающие режим к правилам обследования, могут относиться легкомысленно. Ну подумаешь, какой пустяк съесть йогурт и яблоко перед ультразвуковым исследованием. Этого йогурта врач и не заметит. Или же, к примеру, назначит врач пациенту суточный мониторинг артериального давления. И предупредит о том, что во время мониторинга нужно вести дневник с указанием всех своих действий и времени, в которое они производились. Это нужно для того, чтобы врач мог понять, что именно и насколько вызывает повышение артериального давления у пациента, повышается ли оно в покое и тому подобное. Короче говоря, без правильно оформленного дневника исследование идет на смарку. Некоторые пациенты забывают вести дневник в течение дня и утром перед снятием монитора лихорадочно восстанавливают события по памяти. При этом нередко возникают ошибки, которые мешают врачу правильно оценивать состояние пациента. В результате или диагностический поиск идёт по неверному пути, или придётся назначать повторное исследование, то есть терять время. Правило 5. К обследованиям нужно относиться предельно ответственно и в точности выполнять все правила подготовки и проведения. Правильно обследуешься, будешь правильно лечиться. Ответственное отношение к обследованиям имеет большое значение. Про обследования и всё, что с ними связано, мы поговорим более подробно в отдельной главе. Пока что мы убедились в том, что сбои в обследовании пациента приводят к срыву слаженной работы всей команды врачей. По мере обследования пациента и наблюдения за ним лечащий врач дополняет, уточняет, а в чём-то и изменяет своё мнение о состоянии его организма и диагнозе его заболевания. В связи с этим возможны отступления от первичного плана обследования, отмена каких-то исследований и консультаций, назначение новых и даже повторы. Если всё это происходит в рамках помощи по программе обязательного медицинского страхования, то особых нареканий у пациентов не вызывает. Разве что пациент может пожаловаться на то, что лечащий врач загонял его по консультантам. Но в случае, когда пациент оплачивает консультации и исследования из своего кармана, то любое добавленное в ходе процесса или любое повторное исследование, консультация могут спровоцировать конфликт между пациентом и врачом. Пациент может заподозрить врача в недобросовестном отношении к делу, проще говоря, в раскрутке на деньги, а команду врачей, которые им занимаются, считать медицинской мафией. Так вот и рождаются легенды о мафии, которые кочуют с форума на форум. В подобных случаях всё опирается в доверие. Если вы доверяете своему лечащему врачу, то выполняете все его рекомендации и назначения. Если не доверяете, то ищите ему замену. Как-то так. Правило шестое. В процессе обследования и лечения пациент должен быть готов к изменениям, новым и повторным консультациям и исследованиям. Это в порядке вещей. В ходе любой деятельности могут появляться различные проблемы. Пациент должен чётко знать одно: все проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с членами врачебной команды и вообще всеми медиками, решаются только через лечащего врача. Правило седьмое. Проблемы с членами врачебной команды и вообще всеми медиками решаются только через лечащего врача. Если вы недовольны действиями кого-то из консультантов или врачей, проводящих исследования, То воздержитесь от высказывания претензий напрямую. Во-первых, вы можете неверно понять суть происходящего. Так, например, ультразвуковое исследование щитовидной железы длится недолго, от 5 до 15 минут. Пятиминутное исследование некоторым пациентам может показаться произведённым халатно, поверхностно, хотя на самом деле это не так. Во-вторых, высказывание напрямую претензий к консультанту или другому члену врачебной команды никакой пользы вам не принесёт. По сути дела, это напрасная трата времени и нервов, ведь вам всё равно придётся сказать всё заново вашему лечащему врачу, поскольку только он может назначить вам повторную консультацию и исследование у другого специалиста. И в заключение несколько слов о хирургии. Хирурги, как и представители любой профессии, бывают корифеями, хорошими специалистами, обычными специалистами и плохими специалистами, бракоделами. Разумеется, все пациенты хотят оперироваться у корифеев и сильно расстраиваются, если им не удаётся этого добиться. На самом деле надо понимать, что любая хирургическая операция делается бригадой, несколькими, двумя и более врачами. Карифеи лично производят только часть операции, причём далеко не всегда самую ответственную часть. Если рассматривать операционную хирургическую бригаду как цепь, то можно сказать, что крепость цепи, качество произведённой операции, определяется крепостью самого слабого звена, профессиональным мастерством наименее квалифицированного или наименее опытного хирурга. Поэтому правильнее озаботиться тем, чтобы в составе хирургической бригады, которая будет вас оперировать, не оказалось бы врачей с плохой репутацией. Отсутствие в операционной бригаде бракоделов важнее присутствия в ней корифеев. Правило восьмое. Отсутствие в операционной бригаде плохих врачей важнее присутствия в ней корифеев. Кстати говоря, Известный сериал Доктор Хаус помимо прочего интересен также и тем, что в нём очень хорошо, ярко, наглядно и достоверно показана командная игра врачебной команды Хауса. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Правило первое и самое главное. В команде, которая занимается вами, может быть сколько угодно врачей, но лечащий врач у вас всегда один. Все вопросы, касающиеся состояния здоровья, а также хода обследования и лечения, задаются только лечащему врачу. Правило второе. Пациент всегда должен знать, что будет делать каждый контактирующий с ним медицинский работник. Правило третье. Дежурные врачи это члены врачебной команды, выполняющие особые задачи.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 К обследованием нужно относиться предельно ответственно и в точности выполнять все правила подготовки и проведения. Правильно обследуешься будешь правильно лечиться. Правило шестое. В процессе обследования и лечения пациент должен быть готов к изменениям, новым и повторным консультациям и исследованиям. Это в порядке вещей. Правило седьмое. Все проблемы с членами врачебной команды И вообще всеми медиками решаются только через лечащего врача. Правило восьмое. Отсутствие в операционной бригаде плохих врачей важнее присутствия в ней корифеев.